Глава 21. первая. Кристиан. «Крис, скажи, а почему мы не можем подождать с венчанием? Так ли обязательно делать это в тайне, удрав из дворца ночью?» Подснежник до того момента, как они вышли из телепорта, относилась к его предложению немедленно пожениться, как к шутке. Она до последнего не верила, что младший принц ведет ее именно в храм. Но когда увидела, куда их вывел портал, внезапно прониклась торжественностью момента потому что крошка мой брат вздумал спихнуть на меня управление королевством. А это значит, что когда об этом узнают, мне срочно подыщут подходящую кандидатуру, и точно не твою». Услышав такой ответ жениха, невеста споткнулась, и крестьяну пришлось остановиться, чтобы поддержать ее. «Какой ужас! Если ты станешь королем, то и твоя жена станет...» Подснежник не договорила, закрыв рот ладошкой. Ее и без того большие колдовские синие глаза стали совсем круглыми. Да-да, жена тоже станет королем. Королевой, трепеща дерзости их поступка, торжественным шепотом поправила жениха Нессия. Он раскрыл перед ней тяжелую дверь храма так легко и непринужденно, будто она была невесомой. Отыскав и разбудив жреца, он объяснил ему все как есть. Пожилой служитель храма проникся сила любви молодых людей, и с воодушевлением их поженил. Через час они вернулись женатыми. И Кристиан ощущал себя так, как будто с его плеч свалилась каменная плита. Теперь он был готов к любым поворотам судьбы, потому что рядом с ним находилась та, кого он любит.